Глава четвертая. Маша. Собеседование я провалила, только зря прокаталась на другой конец Москвы. Ухоженная дамочка, обколотая ботексом, едва взглянув на меня, процедила. «Вы нам не подходите». «Но почему?» — вырвалась у меня. «Детка, мы косметикой торгуем, а ты даже губы красить не умеешь, и этот цвет уже пару лет не в тренде». Как оплеванная, я вышла из магазина и завернула за угол. Там курила девушка в ферменном платье магазина. «Не взяли?» — посочувствовала она. «Ну и к лучшему. У нас тут не работа, каторга. Даже присесть на пять минут нельзя. Все время в зале на к покупателям приставать. Что изволите, чем я могу вам помочь? Тьфу!» Она бросила сигарету в урну и заторопилась в магазин. А я с завистью проводила ее взглядом. «У нее была работа, а у меня нет». День прошел зря, я ничего не заработала, а срок выплаты приближался. От безысходности хотелось завыть, и тут зазвонил мобильный. Номер был неизвестным, вдруг по моему объявлению в интернете о поиске работы. Я торопливо ответила на звонок, боясь, что он сорвется. «Алло?» «Маша?» Голос парня показался мне смутно знакомым. «Да, это я». Я растерялась. перебирая в уме тех, кто мог мне позвонить. Не до мне было в последнее время. Кто бы это мог быть? Да еще с незнакомого номера. Мы можем увидеться? Зачем? Я настораживаюсь. Тратить время на пустые свидания, когда мне нужна работа, я не собираюсь. Я хочу предложить тебе работу. А выходит, все-таки по объявлению. Какую? А в моем сердце вспыхивает надежда. На том конце трубки повисает пауза, затем парень говорит. «У меня скоро день рождения, я ищу официантов для обслуживания банкета». Я разочарованно вздыхаю. «Работа на один вечер?» «Я хорошо заплачу». Выбирать мне не приходится, и мы договариваемся встретиться завтра. Меня удивляет, когда парень назначает встречу у кафе, где я больше не работаю, но я пропускаю этот тревожный звоночек. «А зря». Простившись, похватываю, что так и не узнала имя звонившего, поэтому заношу его контакт в память телефона как именинник. На следующий день я прихожу в кафе пораньше, топчусь на углу, с завистью поглядываю на выходящих из кафе девчонок с бумажными стаканчиками кофе на вынос. Они еще школьницы, даже младше меня. Но мне кофе не по карману. Отворачиваюсь в другую сторону и вижу парня, который подходит ко мне со спины. «Ты?» Пораженно выдыхаю я. Передо мной Дэн с модной челкой, герой скандальных ДТП в новостях. «Привет». Он ничуть не удивлен, как будто ожидал меня здесь увидеть. «Ты рана. Я узнаю этот красивый бархатистый голос. Это же он мне звонил». «Откуда у тебя мой телефон?» Удивляюсь я. Спросил у баристы. вот Виталик предатель». Я оглядываюсь в поисках Доминики, но ее нет. «Это что, очередной розыгрыш?» — неприязненно уточняю я. «Мало вам того, что меня уволили?» «Это Доминика подставила тебе подножку? Извини, она не со зла». «Парень выглядит вполне искренним, но я все равно жду подвоха». «Конечно, не со зла, просто от скуки. Ну а тебе что от меня надо? Дело ведь не в банкете, правда?» Дэн мнется, и я понимаю, что права. Я ухожу. Делаю шаг, но Дэн встает на пути и перехватывает меня за руку. Постой. От его касания я вздрагиваю. Мы стоим так близко друг к другу, как влюбленные. Мой нос почти упирается ему в подбородок. Я чувствую аромат его парфюма. Дорогого и дерзкого, как он сам. Пусти! Требую я, запрокидывая голову, чтобы взглянуть ему в глаза. Зеленые и наглые. Я правда хочу предложить тебе работу. Он выпускает мою руку, но по-прежнему стеной стоит на пути. «И кем же?» – настороженно спрашиваю я. «Не то чтобы я заинтересована в его предложении, но мне очень нужна работа. Хоть с няней для его младшего брата или сестрички. Или сиделкой для бабушки. Моей невестой». «Чего?» Я настолько ошарашена, что просто молча таращу глаза. «Ты согласна?» – нетерпеливо спрашивает он. «С какого перепугу?» Я отмираю и отшатываюсь от него. «Мажор делает шаг за мной. Я тебе заплачу». «Что он имеет в виду?» «Секс?» Я в панике отступаю и упираюсь спиной в стену. Парень нависает надо мной. «За что заплатишь?» В панике бормочу я. «Съездим ко мне в гости, познакомлю тебя с моим отцом». «Там еще и отец будет?» Я быстро соображаю, как бы сбежать. «Я с одним-то не соглашусь за деньги, противно, а с двумя испорченными богачами тем более. Деньги мне, конечно, позарез нужны, но не такой ценой. Уж лучше мыть туалеты в торговом центре, чем быть сексуальной игрушкой для отца и сына». «Ради него все и задумано», — отвечает Дэн. «Да эти олигархи больные на всю голову». «Он что?» — у меня вылетает нервный смешок. «Любит молоденьких?» «В каком смысле?» Мажор хмурится, потом растерянно смотрит на меня. «Ты о чем?» «А ты о чем?» «Какие гости? Какой отец?» «Я с неприязнью толкаю его в грудь?» «Я официантка, а не шлюха!» «Я же тебе не секс предлагаю!» Мажор отшатывается от меня, как будто боится, что я сейчас на него наброшусь и изнасилую, а потом рожу ребенка и притащу на шоу на Первом канале, чтобы сделать анализ ДНК в прямом эфире. «Значит, можно расслабиться!» моей невинности ничего не грозит. А что тогда? Я смотрю ему в глаза и мысленно вопрошаю: "Что нужно такому крутому парню, как ты, от такой простой девчонки, как я?" Я с нетерпением жду ответа, но когда мажор начинает говорить, не могу поверить своим ушам. "Подыграй, что ты моя невеста. Поужинаем с папой, и потом я отвезу тебя обратно". Звучит безобидно, но я не понимаю, зачем ему это. В чем подвох? «Ни в чем. Считай, это такой розыгрыш. Мне становится ужасно обидно. Значит, я в роли невесты — это розыгрыш». «Обхохочешься!» — оскорбленно выдыхаю я. Дэн молча вынимает из кармана пару пятитысячных. «А так?» «А вот это деловое предложение. За такие деньги я бы в кафе неделю пахала, а тут получу за вечер в приятной компании». «Никакого секса?» — настороженно уточняю я. «Ничего такого!» Дэн открещивается так поспешно, что мне даже обидно становится. Как будто я последняя уродина, которую он может представить в своей постели. Не то, чтобы мне хотелось, но мог бы так откровенно не кривиться. «И что надо делать?» Деловито спрашиваю я. «Да ничего особенного, просто будь собой». С «Собой?» Я растерянно моргаю. «А в чем тогда розыгрыш?» Дэн да молчи, это до меня доходит. Щеки вспыхивают, и я закусываю губу от обиды. Значит, такая, как я, официантка из забегаловки, сама по себе прикол. И что, можно сказать, что я официантка? Хмуро уточняю я. Говори всю правду, только соври, что ты моя невеста и мечтаешь выйти за меня замуж. Это будет непросто. С вызовом говорю я, чтобы уколоть мажора, но ему все равно, что я о нем думаю. Он боится, чтобы я не отказалась, поэтому в его руках, как по волшебству, возникает еще одна пятитысячная купюра. А так? Он насмешливо смотрит на меня. Так уже лучше. Я протягиваю руку за деньгами, но ловлю воздух. Он убирает руку, и я возмущаюсь. Эй, деньги вперед! Он дает мне одну купюру. Это аванс. Остальное после, чтобы ты постаралась. Я постараюсь, обещаю я, прячу деньги в карман джинсов. «Так, постараюсь, что твой папа еще долго будет меня вспоминать». «А как же твоя Доминика?» — спохватываюсь я. «Она в курсе?» Неожиданно для меня мажор кивает. «Она это и предложила». Мне кажется, я слышу горделивые нотки в его голосе. «Ну, конечно, сам бы ты до такой дичи не додумался». Дэн раздраженно смотрит на меня. Я мило улыбаюсь. Не стоит его злить. Он же платит. «А, кстати, зачем вам это нужно?» Дэн медлит, как будто собирается послать меня на все четыре стороны, но затем неохотно говорит. «Я хочу жениться на Доминике, а отец против». «Какие шекспировские страсти!» Я восхищенно округляю глаза. «Да я, выходит, ваша добрая фея? Сыграю невесту не вашего круга, и папочка переменит свое решение, да?» По непроницаемому взгляду Дэна не понять, что он думает. «Не очень-то он похож на пылкого Ромео». который мечтает воссоединиться со своей Джульеттой. Но мне-то что? Отработаю свои денежки и забуду о нем навсегда. От такого легкого заработка не отказываются, тем более в моем положении. Ну что, поехали?» Торопит он. Я иду за ним по улице, ожидая увидеть ту красную спортивную машину, на капоте которой он лапал Доминику. Но Дэн останавливается у машины каршеринга. «А где твоя?» Удивляюсь я. «Не твое дело». Сидит он, и я вспоминаю сюжет из новостей. Он же ее грохнул. Что, папочка не успел подогнать новую? Ну, Но по виду мажора понимаю, что лучше не спрашивать. И прикусываю язык. Дэн открывает машину и садится за руль. Я медлю у пассажирской двери. На миг меня охватывает предчувствие, что стоит мне сесть в машину, и моя жизнь изменится навсегда. По коже бегут мурашки. Еще не поздно отказаться. «Ты садишься или нет?» Дэн недовольно открывает двери, смотрит на меня изнутри. На мой телефон приходит смс -ка. Я бросаю быстрый взгляд на экран. Мне напоминают, что подошло время очередного платежа. Кажется, выбора у меня не осталось. Мне нужны деньги Дэна. Я сажусь в машину, и мажор жмет на газ. Мы едем молча. Мы чужие люди, и говорить нам не о чем. Но кое-что мне нужно знать. «Какой он? Твой отец?» Спрашиваю я, нарушая тишину. Дэн бросает на меня удивленный взгляд, я снова чувствую себя говорящим фикусом. В его глазах явно читается. «Какое твое дело?» «Мне надо знать, к чему быть готовой. Он тиран? Деспот?» Именно таким представляется мне бизнесмен в сфере информационных технологий, который запрещает сыну жениться. Дэн молчит, и я паникую. «Он меня в асфальт не закатает?» Кто их знает, этих олигархов? Принцесса Доминика ему не угодила, а тут вообще дурочка с переулочка заявится. «Здрасте, я будущая мать ваших внуков. Такую легче убить, чем терпеть всю жизнь». «Я что, по-твоему, сын бандита?» Дэн морщится. «А я откуда знаю? Я тебя второй раз в жизни вижу». «Нормально у меня предок», — нехотя говорит парень. «Упертый только. Если что, в голову вбил, переубедить трудно». «Надеюсь, он не будет на меня орать?» С опаской уточняю я. Я этого не выношу. Не будет он на тебя орать. Раздраженно отмахивается мажор. Ну, воспитанный и то хорошо. Мы выезжаем замкаты и Дэн прибавляет скорость. Похоже, ему плевать на правила и штрафы. А я начинаю волноваться. Смеркается. А ты меня отвезешь обратно? Ну, после ужина. Надеюсь, что до ужина не дойдет. Дэн ухмыляется. «В смысле?» Я чувствую себя разочарованный. Уже настроилась на лобстеры с шампанским. Или что там эти олигархи едят? «Если все пройдет хорошо, отец тебя через пять минут выставит», — отвечает мажор. «Пять минут?» Я сглатываю обиду и отворачиваюсь к окну. «Это чем же я так ужасна?» Разглядываю свое отражение в боковом зеркале. Русые волосы, большие голубые глаза. Я довольно симпатичная, поэтому меня охотно берут на работу официанткой, Я видела, как другим девушкам не раз отказывали в работе, потому что они недостаточно привлекательны, чтобы работать в зале. Но я молчу, помня о деньгах, которые мне платит Дэн. Что ж, чем быстрее я их получу, тем лучше для меня. Это всего лишь работа. Пять минут даже лучше. Мне придется притворяться целый вечер. Скоро мы подъезжаем к огороженному высокому забором поселку. Охранник сначала бросается к машине каршеринга, но узнает Дэна за рулем и без лишних вопросов, Пропускает. Мы въезжаем за вороты, и я с любопытством смотрю в окно. Мимо проплывают роскошные особняки высотой в два-три этажа за каменными заборами. Я такие только в кино видела, а вот уж не думала, что когда-то попаду в такой элитный поселок, разве что в качестве прислуги. А приехала в качестве невесты. Мы поравнялись с белым особняком, стена которого увита плещом, как замок спящей красавицы. У ворот стоит белая иномарка, из нее выходит высокая стройная брюнетка в роскошном алом платье. Это же... Ахаю я, узнав популярную актрису. Кто? Дэн лениво поворачивает голову. а Катя! Он произносит это скучающим тоном и отворачивается. Как будто видеть знаменитости для него обычное дело. Так и есть. Запоздало доходит до меня. Они же соседи. Но я забываю об актрисе, когда замечаю впереди каменный замок в английском стиле. Замираю восторга, разглядывая приближающиеся круглые башни по краям и покатую крышу с черепицей. Живет же кто-то в такой роскоши. «Приехали!» Дэн останавливает машину у каменного забора и до меня не сразу доходит. «Это твой дом?» Мажор усмехается, мой восторг его забавляет, но сразу же становится серьезным, когда видит, что в окнах вспыхивает свет. «Старик уже дома. Идем». Мы выходим из машины, и я неловко семеню следом. Только сейчас, стоя перед этим роскошным домом, я понимаю, в какую авантюру ввязалась. «А если он спросит, где мы познакомились?» Спрашиваю я на всякий случай. «Вряд ли до этого дойдет, но мало ли что». на таких вещах обычные палятся подставные невесты и женихи в голливудских комедиях говори правду что обслуживала мой столик в кафе а как доминика подножку поставила тоже можно сказать с вызовом уточняю я про доминику ни слова хмурится он ясно ясно не дура скорее бы уже отыграть свою эпизодическую роль и свалить подальше отсюда всего пять минут позора твержу себе я входя вслед за дэном в калитку Дом неприступной крепостью высится передо мной, щетинется башнями, щурится окнами. Как будто спрашивает, «Кто ты такая, как тут оказалось?» «Ты идешь?» Дэн оборачивается у высокого каменного крыльца с перилами, и я тороплюсь следом. Обхожу припаркованную у забора машину, черную, блестящую и навороченную. На таких в кино рассекает Джеймс Бонд. Машина явно принадлежит отцу, а не сыну. «Пять минут позора!» — повторяю я. «Всего пять минут».